Старик у моста Старик в очках с железной оправой сидел у края дороги. Его одежда была покрыта пылью. На реке был понтонный мост, и по нему переправлялись повозки, грузовики, мужчины, женщины и дети. Запряженные мулами повозки ползли с моста на крутой берег. Солдаты подталкивали их, упираясь в спицы колес. Грузовики с грохотом взбирались наверх и исчезали, вырываясь из толчи. Крестьяне тащились, утопая в пыли по щиколотку. Но старик сидел неподвижно. Он слишком устал, чтобы идти дальше. Я должен был перейти мост, обследовать предмостное укрепление на той стороне и выяснить, как далеко продвинулся неприятель. Я сделал это и вернулся через мост. Теперь повозок было меньше, пешеходов совсем мало. Но старик все еще сидел там. «Откуда вы идете?» — спросил я его. «Из Сан-Карлоса», — сказал он и улыбнулся. Это был его родной город, ему было приятно говорить о нем, и он улыбнулся. «Я смотрел за животными», — пояснил он. «Вот как?» — сказал я, не вполне понимая. «Да», — сказал он, — «я там оставался, потому что мне надо было смотреть за животными. Я ушел из Сан-Карлоса последним». Он не был похож ни на пастуха, ни на свинопаса. Я посмотрел на его черную запыленную одежду, на серое запыленное лицо и очки в железной оправе и спросил. «За какими животными?» «Разными», — сказал он и покачал головой. Пришлось их оставить. Я смотрел на мост и на местность вокруг устья Эбро, напоминавшую мне Африку, и соображал, как скоро может показаться неприятель, и все время прислушивался, поджидая тех первых звуков, которые возвещают о вечно таинственном явлении, именуемом соприкосновением фронтов. А старик... «Все еще сидел там». «За какими животными?» — повторил я. «Их всего трое», — объяснил он. «Два козла и кошка. Да еще четыре пары голубей». «И вам пришлось их оставить?» «Да». Начался обстрел. Капитан велел мне уходить, потому что начался обстрел. «У вас нет семьи?» — спросил я, глядя на противоположный конец моста, где одинокие повозки торопливо спускались по склону. «Нет», — сказал он, — «только эти животные. Ну, кошка-то, конечно, не пропадет. Кошка может сама о себе позаботиться. А вот что останется со остальными, подумать страшно». «Вы за кого?» — спросил я. Ни за кого», — сказал он. «Мне 76 лет. Я прошел уже 12 километров, а дальше идти сил нету. «Здесь опасно, нельзя здесь оставаться», — сказал я. «Постарайтесь добраться до разветвления дороги на Тортосу. Там проходят грузовики». «Я посижу еще немного», — сказал он, — «и потом пойду». «Куда идут эти грузовики?» В Барселону», — сказал я. «Я там никого не знаю», — сказал он, «но я вам очень благодарен, очень благодарен». Он... Взглянул на меня устало и безучастно. И потом сказал, чувствуя потребность поделиться с кем-нибудь своей тревогой. «Кошка-то, я знаю, не пропадет. О ней нечего беспокоиться. А вот остальные... Как вы думаете, что с ними будет? Что ж, они, вероятно, тоже уцелеют? Вы думаете? А почему бы и нет?» Сказал я, всматриваясь в противоположный берег, где уже не видно было повозок. «А что они будут делать, если обстрел? Мне и то велели уходить, как начался обстрел». «Вы оставили голубятню открытой?» – спросил я. «Да». «Тогда они улетят». «Да, правда, они улетят». «А вот остальные?» «Нет, лучше не думать». — сказал он. — Если вы уже отдохнули, уходите, — настаивал я. — Встаньте и попробуйте идти. — Благодарю вас, — сказал он. Поднялся на ноги, покачнулся и снова сел в пыль. — Я смотрел за животными, — повторил он тупо, уже не обращаясь ко мне. — Я только смотрел за животными. Помочь ему было нечем. Был первый день Пасхи, и фашисты подступали к Эбро. День был серый, пасмурный, и низкая облачность не позволяла подняться их самолетом. Это, да еще то, что кошки сами могут о себе позаботиться, вот все, в чем напоследок повезло старику.